Глава 13. На другой стороне. Андрюха! Андрюха! Это он! крикнул Дмитрий. После чего, первым, закинув рюкзак на плечо, бегом бросился обратно в туннель, следом за мимо дрезиной. Точно он! Его голос! воскликнула резко повеселевшая Катя. Шум, унесшийся вперед дрезины, постепенно стихал, что натолкнуло ребят на мысль о том, что догнать ее будет очень непросто. Через несколько минут где-то далеко впереди раздался жуткий металлический грохот и страшный треск. Похоже, дрезина все-таки остановилась, во что-то влетев. Побежав мимо развилки, мы остановились. «А куда дальше?» В туннель с рванувшей паровой машиной? Если так, то дрезина налетела на стену и разбилась в дребезги. Вряд ли человек выжил бы в результате такого столкновения. Дрезина неслась со скоростью около 35 километров в час, а то и больше. В правый или же в левый тоннель? «Макс, что думаешь?» «Депо», — крикнул я, быстро осмотрев рельс. У самого поворота на шпалах отчетливо виднелась свежая глубокая выбоина, видимо, только что оставленная рамой дрезины при крутом повороте. Метров через 50 туннель резко пошел вниз. Черт, если у дрезины не было тормозов, то здесь она должна набрать просто чудовищную скорость, пыхтя как паровоз, крикнул Дима. Это уж точно! «Неудивительно, что она соскочила с рельс или во что-то влетела», — подумал я. Еще метров через двести наши фонари выхватили из темноты большую, громоздкую, сплошь состоящую из металлоконструкцию. Здесь туннель значительно расширился и почти сразу превратился в большую естественную пещеру. «О, да это же метромост!» — воскликнула Катя. «Я уже видела такие!» И действительно, в самом центре пещеры находилась огромная отвесная пропасть шириной метров 20-30. Поверх нее был проложен железный мост, состоящий из нескольких уровней. Мост был добротным, собранный из скрученных между собой стальных балок, причем очень давно. Но то, что мы увидели дальше — Нас просто обескуражило. Мостовое полотно в центре было проломлено, часть деревянных шпал отсутствовала, а один из рельсов был сломан. Целый фрагмент метра моста, пусть и незначительный, обрушился вниз. Верхние уровни, кажется, уцелели, но там все было затянуто стальной ржавой сеткой, покрытой густой паутиной. «Нет, только не это!» Воскликнула Катя, увидев полотно. «Где дрезина?» — закричал Дмитрий. «Где она?» Ему никто не ответил. Самые страшные опасения были налицо. Дрезина, налетев на мост, рухнула вниз. Неужели этот мост под весом относительно легкого транспорта обрушился? Подойдя ближе, мы действительно увидели, что прямо в центре метра моста отсутствует целая секция. Судя по всему, в результате взрыва или обрушения свода. И сейчас дрезина с нашим другом упала куда-то вниз, в черную пропасть. «Вот чёрт, чёрт!» — ругался Дима, бегая у насыпи. «Андрюха! Эх, проклятое эхо!» Заглянув вниз, в провал, я ничего не увидел. Да и никаких звуков оттуда не доносилось. «Андрюха!» — заорала Катя. «Я тут!» — неожиданно крикнули откуда-то справа. Эхо разнесло звук по пещере так, словно говорила не меньше дюжины человек. Обернувшись, я увидел человеческий силуэт. Андрюха сидел верхом на странной трехметровой конструкции, похожей на самодельный кран, стоящий на треноге. На крошечной платформе со стрелы крана свисал стальной трос, за который чудом и ухватился пролетавший мимо Андрей. И как он успел спохватиться? Хотя, с другой стороны, на что еще оставалось делать? Висящий трос подвернулся как нельзя кстати. «Андрей, вот проныра! Мы думали, ты того! Упал вместе с дрезиной!» «Ага, еще бы пара секунд, и так оно и было бы!» — усмехнулся он. «Ну, признавайтесь, рады меня видеть?» «Не, вообще не рады. Ну и везунчик же ты!» «Улыбаясь, произнес я. Спускаться будешь?» «Не, я тут посижу, посмотрю!» Расхохотался парень. Ухватившись за трос, он потихоньку опустился вниз. «Иди сюда, чертяка!» Скрикнул Дмитрий и сгреб парня в охапку. «Эй, эй, полегче!» Вырвался смущенный парень, но его тут же ухватила за руку девушка. «Мы думали, ты погиб», — пробормотала Катя, целуя того в щеку и обнимая. Тут уж настала пора смущаться Андрею. «А, Кать, ты чего?» «Ничего, забей», — торопливо пробормотала девушка, поспешно отстранившись. И хорошо, что в тусклом освещении никто не увидел ее покрасневшего лица. Зная, какая она была жесткая девчонка, Ее нынешнее состояние было как минимум нетипичным. «И чего это она?» «Как ты очутился на дрезине?» — спросил я. «Да как-как?» «Когда я провалился в эту чертову шахту, я потерял сознание. Ну, очнулся в каком-то узком туннеле. Около часа ползал по нему, пока не выбрался где-то на станции метро. Там была какая-то котельная, пара бассейнов, куча старого ржавого оборудования... И много труб, котлов, каких-то насосов, других неизвестных агрегатов. Наверное, насосная станция, предположила Катя. Может быть и так. Ну, я выбрался оттуда. Не помню, сколько шел. Но шел на восток по туннелю. И через километр от этой самой насосной станции обнаружил дрезину. Оказалась рабочей. А почему остановиться не мог? Да дурак, потому что тормоза не проверил. «Их и не должно быть», — заметил я. «Твоя дрезина была грузовой?» «Не знаю, но там ящики с песком стояли». «Скорее всего, это и была грузовая дрезина. И тормозят они двигателем?» При этих словах Андрей смутился. Откуда ему было знать, что транспорт, на котором он сюда добрался, был несерийным, и двигатель там стоял бог знает какой конструкции? «Ладно, хорошо, что вообще выбрался» пробормотал он. «Вы-то как?» «Так, стоп. А почему вас трое? Серега где?» Воцарилась пауза. Весьма длительная пауза. «Что? Погиб?» Осторожно спросил Андрей, заглянув каждому из нас в глаза. «Да нет, не погиб!» замахала руками Катя. «Просто он ушел от нас. Решил сам искать выход». «И тебя?» вдруг произнес Дима. Я с удивлением на него посмотрел. Если меня не подводила память, Серега искать собирался только выход. Да, это бесспорно, ведь Серега был крайне подавлен и на эмоциях, но искать Андрюха он явно не особенно торопился. Гораздо больше его заботила собственная безопасность. Точно, поддакнул я, глядя прямо в глаза Димы. Чего это он вдруг? Удивился Андрей. А черт его, знает, психанул и ушел. Искать пробовали? Нет, честно ответил я. Да и он твердо дал понять, что наша помощь ему не нужна. Настолько твердо, что вон, у Димки временами губа еще кровоточит. А куда он ушел-то? Обратно в ракетный комплекс. Тогда может стоит вернуться за ним? Нет, не стоит. Там наша паровая машина рванула. Что? Какая еще паровая машина? «Ну, в общем, мы нашли паровую машину в той пещере, где ты провалился. Запустили ее, она открыла проход сюда. Прохода там, вероятно, больше нет. Машина самоуничтожилась. Возможно, туннель завалила взрывом». Андрей задумался. «А кто-нибудь знает, где мы вообще?» — сменила тему Катя. «Есть где-нибудь на карте этот метромост?» «Нет», — покачал головой Дмитрий. «Да и про туннели ни слова». Но зато я где-то видел рисунок от руки там. Так, сейчас найду. Он с минуту шуршал бумажными листами, после чего радостно заявил: Э, вот! Дмитрий извлек неровный желтый лист бумаги и протянул мне. На нем карандашом были нанесены извивающиеся между собой линии. А это что, туннели? заглянул под руку Андрей. Не мешай, сейчас. Я не мешаю, я спрашиваю? «Да, туннели. Похоже, это то, что нам нужно. Смотрите, это, кажется, насосная станция. Где? Ну да. А это депо? Ну да. Тогда метромост должен быть здесь. Точно, вот он. Так, смотрите. Тут за мостом есть развилка, видите? Что написано, кто видит? «Ядерный реактор», — прошептал я, с трудом разобрав чужой почерк. «Чего? Реактор?» Какой к черту ядерный реактор? Здесь? Не знаю, так написано. Но нам похоже туда? Вот, смотрите. Туннель проходит прямо через него. Вдруг выход там? Да, тут за реактором целая сеть больших помещений. Большую часть названия я даже разобрать не могу. Дима вновь уткнулся в карту. Что еще там может быть? Удивилась девушка. Пока не пойдем туда, не узнаем. «Идем». «Серьезно?» «Да. Разве у нас есть варианты?» Я первым двинулся в сторону депо. Подойдя к мосту, мы столкнулись с проблемой. Как перебраться на ту сторону? Полотно было почти уничтожено. Часть шпал осыпалась, а верхние уровни затянуты сеткой. Конструкция хоть и была железной, но о надежности и заикаться не стоило. Несущие опорные и продольные балки, кажется, были еще целы, но а поперечных такое сказать можно было лишь с большой натяжкой. Влажный климат, атмосфера и время сделали свое дело. Теперь пройти по нему было возможно лишь по узкой полосе, на которой уцелел лишь один рельс. Вдруг фонарь Димы начал тускнеть. Он постучал ладонью по крышке, обернулся к Андрюхе и попросил. «Батареи где? Фонарь сдох!» Но Андрей ему не ответил, лишь шумно засопел. «Батареи где, Андрюха?» — повторил вопрос Дмитрий, недоуменно смотря на друга. «У меня их нет», — пробубнил тот, шмыгнув носом. «У меня и рюкзака-то теперь нет». «В дрезине остался?» — предположил я, заглядывая в пропасть. «Ага». «Замечательно!» — выругался Дима. У нас осталось всего три фонаря, которые скоро сядут. Просто прекрасно! Батареи, часть электроники, провизия, вода. Эх, жалко, конечно. Что будем делать? А что тут можно сделать? Будем ползать как кроты и щупать стены. Пока этого не произошло, нужно двигаться. Да побыстрее. И вообще, если там впереди есть ядерный реактор... Так может он обеспечивает ту часть метрополитена собственным электричеством? Предположение было довольно смелым, хотя и дерзким, но вполне реальным. А почему, собственно, нет? Для чего еще нужен ядерный реактор, если не для производства электроэнергии? Верхний ярус метромоста, затянутый металлической сеткой, практически исключал возможность прохода по верху а само железнодорожное полотно было разрушено. Был шанс прохода по нижнему уровню, прямо по несущим опорам и балкам, но там не было абсолютно никакой страховки. Стоило чуть оступиться, и всё. Свободное падение в бездонную тьму и малоприятное приземление на камне обеспечено. Пока мы осматривали метромост, решая, с какой стороны лучше будет его обойти — Я, решив осмотреть все подходы к мосту, неожиданно наткнулся на лежащую в нескольких метрах от насыпи старую брезентовую сумку с перерезанным ремнем. Покрытая пылью, прохудившаяся, она сразу привлекла мое внимание. Внутри обнаружились три шашки динамита и целый моток бигфордового шнура. Он с давних времен использовался как запал для шашек. Уже сотню лет, а может и больше. Вот так находка. Значит, если предположения верны, тот или те, кто проходил здесь в прошлом, от чего-то или кого-то убегали. Подрыв моста сам по себе говорил о том, что люди пытались любыми способами сделать так, чтобы по этому пути никто больше не смог прийти или же, наоборот, выйти. И ведь верно, если подумать, то сначала лифт в ракетном комплексе Затем решетка в пещере, потом эта паровая машина с запечатанной дверью, а теперь еще и мост. Что это, если не очередная, отчаянная попытка перекрыть проход для тех, кто еще, может быть, вздумает сюда явиться? Обезопасить тех, кто сможет сюда попасть. А мы, вопреки всем предупреждениям и препятствиям, встречающимся на пути, упорно продолжаем идти вперед ища выход, которого может и не быть вовсе. Что же ждет нас там? Ядерный реактор, депо, насосная станция, ракетный комплекс — все это часть одной большой системы. Те, кто бежали отсюда, были объяты диким страхом, ужасом. Достаточно вспомнить испуганные слова профессора. А скелеты... «Скольких мы уже встретили? Десяток? Два десятка?» «Макс, идем!» — окликнул меня Андрюха. «Мы нашли место, где можно пройти!» «Иду!» — отозвался я, запихивая шашки динамита в свой рюкзак. Подойдя ближе, я увидел, что Дмитрий уже перебрался на первую секцию нижнего яруса и сейчас выседал верхом на балке, свесив вниз ноги. Две другие секции, соединенные балками, выглядели довольно крепкими. «Ну как, держится?» — эхом разлетелось по сторонам. «Да, нормально. Он еще десяток лет точно простоит», — ответил Дима, разворачиваясь ко мне. «Давайте за мной!» Следующей полезла Катя, предварительно посеяв немного шума и паники. «Не упасть бы!» — с опаской пробормотала девушка, усевшаяся на краю. Смотри на это с позитивом. Зато какая перспектива, а? Обернулся Андрей. Какая еще перспектива? Ну, например, узнаешь, что там внизу? Пошутил парень. А еще, если повезет, дрезину мою найдешь. Она, правда, скорее всего, уже ни на что не похожа, ну да ладно. Дурак! отмахнулась Катя. Полсти по сложной металлической конструкции, находящейся в аварийном состоянии. Было еще то удовольствие. Лишь когда все четверо с рюкзаками оказались под мостом, двигавшийся первым Дима неожиданно дал команду остановиться. И на то была причина. Весь нижний ярус вдруг вздрогнул и со скрипом просел. «Стоп! Замрите!» «Что это? Что такое?» «Тихо! О боже!» «Мост проседает! Не двигайтесь!» Я похолодел. Если это действительно так, то мы можем в любую секунду провалиться вниз. Ни в коем случае нельзя паниковать. Но справившись с собой, я посмотрел туда, где остановился Дмитрий. Оценив обстановку, я заметил, что левая несущая балка была покорюжена взрывом, и разглядеть это с другой стороны моста мы заранее не смогли. Теперь же, когда на поврежденную взрывом конструкцию довесили еще четверть тонны, балка начала смещаться вниз, таща за собой всю секцию. Лежащий край со сломанным креплением просто лежал на нижней поперечной опоре, никак не закрепленной. Сама балка лежала под опасным углом, грозя соскользнуть вниз. Похоже, пронесшаяся тут тяжеленная дрезина повредила что-то еще, до кучи проломив еще и часть среднего яруса. Вся конструкция метромоста со скрипом просела на несколько сантиметров. Правая балка скрипела, но накрепление держалось надежно. «Надо что-то делать! Мост развалится к чертям!» «Без паники, спокойно. По одному перемещаемся вперед. Димка, ты первый!» произнес я так, чтобы услышали остальные. «Медленно! Спокойно!» «Да знаю я!» — огрызнулся тот, осторожно двинувшись дальше. Снова раздался скрип, и откуда-то сверху посыпались ржавчина и мелкая каменная крошка. Несколько минут парень полз по правой балке, после чего перелез на центральную поперечную опору и оттуда, подтянувшись, перелез на средний уровень, прямо между рельс. Мост продолжал скрипеть, но больше вроде бы не проседал. Прошло еще несколько секунд, и парень дал добро двигаться следующему. Катюха двигалась быстрее, проворнее, и потому очень скоро добралась до другой стороны. Без приключений, выбравшись наружу, она поспешно отошла от края. Андрюха, ругаясь и проклиная строителей, Тащил с собой рюкзаки, а потому двигался гораздо медленнее. Пару раз он неудачно ставил ногу на балку или опору. В результате рывка она соскакивала, и конструкция моста угрожающе скрипела, словно возмущаясь. Но вскоре, путем значительных усилий, рюкзаки были доставлены на другую сторону, и трое из нас уже оказались на месте — когда я вдруг явно услышал впереди удивленный крик, а затем протяжный вой. Я бросился вперед, чуть ли не перескакивая с балки на балку, но меня остановил неожиданно раздавшийся сверху сухой выстрел. «Кто стрелял?» Крики, шум, ругань, доносившиеся сверху, меня совершенно обескуражили. Я не знал, что делать. Затаиться или бросить рюкзак и скорее двигаться вперед, помочь друзьям, независимо от того, на что они там наткнулись. Совершенно не представляя, что происходило наверху, я все-таки двинулся вперед. Добравшись до среднего яруса, я подтянулся на руках и, выглянув из-за полотна, увидел довольно необычную картину. Парни, вооружившись найденными здесь же кривыми черенками от лопат, отгоняли большое, уродливое, четвероногое существо, с рычанием пытавшееся наброситься на них. Катя стояла у разорванного рюкзака, за спинами ребят, держа в одной руке фонарь, а в другой — револьвер, найденный нами у выхода из пещеры. Выбравшись, я подхватил с земли увесистый камень и спешно бросился к ним. «Что это за тварь?» «Да черт его знает! Крыса вроде, только очень большая и уродливая!» «Я отлить хотел, зашел за ту постройку, а там эта дрянь сразу накинулась на меня, едва ногу не отгрызла», — произнес Андрей, махая черенком. Тварь, действительно внешне похожая на гигантскую крысу, около полуметра в холке, прихрамывала, а из раны на передней лапе текла бурая кровь. Похоже, рану ему нанесла Катя, выстрелив из револьвера. Уродливая морда, с черными, гноящимися глазами и с обслюнявленной зубастой пастью, освещенная фонарем, выглядела жутко, а в довершение ко всему злобно рычала. Яростно прыгая, то влево, то вправо, она пыталась ухватить за ногу человека, однако ей это не удавалось. Да пристрели ты ее уже! крикнул Дима, обращаясь к Кате. Чего ждешь? Я боюсь промазать, пробормотала девушка. «Стреляй!» Катюха выстрелила, но вновь попала в ту же лапу, только повыше. Тварь снова взвыла, но уже более жалостливо. «Да, в меткости тебе не занимать!» Воскликнул Андрюха, в очередной раз замахиваясь черенком. Козел, подумала девушка, но вслух не произнесла. «Сейчас!» «Последний патрон!» — напомнил Дмитрий. Замахнувшись, я с силой метнул камень, так, чтобы тот непременно попал животному в голову. Частично получилось. Камень скользнул по черепу, разодрав кожу за левым ухом верещащей твари. Крыса взвыла, а затем замерла, развернулась, после чего проворно бросилась прямо ко мне. Неестественно, длинный прыжок вышел неудачным из-за того, что поврежденная лапа подвела. Именно это меня и спасло. От неожиданности я попятился и, споткнувшись о шпалу, упал. Крыса уже почти добралась до меня, готовая вцепиться в бедро, когда в третий раз прозвучал выстрел, а в затылке монстра образовалась дыра. Брызнула кровь, тварь захрипела и мешком завалилась мне на ноги. Отпихнув покрытое ранами тело ногой, я облегченно вздохнул. «Попала?» — выпросительно крикнула девушка, но уже и сама увидела результат. «Я уж думал, сейчас отгрызет мне что-нибудь!» — пробормотал я, вытирая с лица брызги крови и поднимаясь с пола. «С третьего раза, Кать? Ну ты прям ворошиловский стрелок!» «Да что я-то? Ствол кривой!» «Ага, как же! Дай сюда!» Девушка, фыркнув, недовольно протянула револьвер Андрею. Тот забрал оружие, повертел в руках и, удивленно хмыкнув, выдал заключение о том, что ствол и вправду был кривым. Занятно, что сразу мы этого не заметили. «Что это за тварь? Крыса?» — спросил Дима, пихнув ногой к тушу. «Похоже на то, но в ней весу килограмм тридцать, а то и больше. Где вы таких крыс видели, а? Да еще и такая уродливая! Она больше на какую-то собаку похожа!» «Может, это мутант?» «Какую к черту мутант? Откуда он тут взялся бы?» «Ну, не знаю. Может, результат действия радиации?» «Радиации?» «Так, а у нас счетчик Гейгера есть?» — спросил я, встревожившись. «Был. Точно был!» — произнес Андрей, расстегивая рюкзак Кате. «Вот! Включай!» Небольшой, компактный прибор тихонько затрещал, сигнализируя о том, что уровень радиации вокруг все-таки был выше нормы. Но совсем незначительно. Сорок пять микрорентген в час — это выше нормы, но укладывается в допустимый уровень, — произнес Дмитрий, заглядывая в мерзкую пасть твари. А ты откуда знаешь? Я доклад по Чернобылю писал по метрологии, — ответил парень, пожав плечами, а затем снова заглянул в пасть крыся. Ничего себе у нее клыки! Да она запросто руку отгрызть может. «Если это результат действия радиации, то неудивительно. Ну и возраст. Наверное, крыса старая?» «Возможно, и так. И если тут еще есть подобные ей, нам определенно нужно избегать с ними встреч». «А еще нам нужно оружие», — заметил Андрей, осматривая обгрызенный черенок от лопаты. «Вдруг это была не самая голодная, а?» «Согласен. Надо идти дальше, потом будете крысу осматривать». — сменил тему Дмитрий. — Фонари еще немного и сядут. — Разумно. Идем. Метромост оказался позади. Пещера снова плавно перешла в туннель, построенный из таких же бетонных тюбингов, что и ранее. Мы двинулись вперед по железнодорожному полотну, миновав пустую разгрузочную платформу. Никаких проходов, туннелей или воздуховодов тут не было. Пройдя вперед метров двести, мы наткнулись на сбитый из старых досок деревянный заслон. Он явно криво лежал прямо на рельсах, перегораживая путь. На нем, уже облупившейся белой краской, было написано опасность. Это еще что такое? Похоже, предупреждение об аварийном мосте, что мы миновали. Или наоборот, это касается туннеля, что впереди нас, Там ведь где-то должен быть реактор, верно? Согласно карте, да. И в чем опасность? Да черт его знает. Мы все-таки пойдем дальше, пробормотала Катя. А куда деваться? Не возвращаться же. Обойдя стороной деревянный щит с предупреждающей надписью, мы последовали дальше. Туннель продолжал плавно, едва заметно уходить на восток, постепенно углубляясь. По мере исследования нам не встретилось ни технических проходов, ни развилок. Не было ни платформ, ни станций. Все это говорило о том, что данные туннели метро изначально проектировались вовсе не для стандартных пассажирских перевозок, а для чего-то совсем другого. Этот пустой старый туннель, собранный из стандартных тюбингов, с одним-единственным железнодорожным полотном — уже давно не использовался по своему назначению. Рельсы давным-давно покрылись ржавчиной, что свидетельствовало об их давней эксплуатации. И воздух тут был затхлый, тяжелый, непривычный, даже, наверное, чужой. Кромешная темнота, разрезаемая только лучами наших фонарей, добавляла напряженности, словно шептала в оба уха, не позволяя расслабиться. К тому же этот мрак уже порядком надоел. И что интересно, такие ощущения накатывали волнами, не поддаваясь какому-либо объяснению. И эта тишина. Мертвая тишина. Она давила на уши, давила на мозг, заставляла делать странные вещи. Иногда чувствовалась легкая дезориентация и головокружение. Бетонные своды тоннеля, словно им это было необходимо, незаметно гипнотизировали сознание, притупляли внимание своим однообразием. Этот туннель, как и многие до него, собирался кольцевыми секциями из железнобетонных тюбингов, участок за участком по определенной технологии. Местами можно было различить узкие стыки таких секций, даже несмотря на то, что их, вероятно, предусмотрительно залили бетоном еще много лет назад. Я шел следом за Дмитрием, который продолжал вертеть перед собой карту безумного профессора. Шел, осматривался и размышлял, словно не замечая того, как монотонно тянется продвижение по легендарному «Метро-2». А оно ли это? То самое секретное московское «Метро», Находящаяся под основным метрополитеном, что уже не один десяток лет привлекает интересы десятков, а то и сотен исследователей, но все так же окутанно мрачной тайной. Как тут не согласиться, что здесь присутствует своя неповторимая, мрачная, но загадочная атмосфера. И хотя все то, что мы уже видели, не радовало особым разнообразием, каждый из нас понимал, что все еще впереди. Никогда не унывающий Андрюха минут двадцать травил не всегда смешные анекдоты, однако вскоре это занятие ему откровенно надоело. Он принялся фантазировать на тему фауны и флоры, которая могла обитать в этих тоннелях. Ведь крысу-мутанта мы уже видели, значит, не исключено, что есть и другие. Представьте огромную летучую мышь, «Или какого-нибудь жука-переростка, а? А многоножку, а?» «Жуть. А я вообще их боюсь. А если представить такую же только раз в десять крупнее? Фу!» «Вот я и говорю. А если тут какие-нибудь человекоподобные твари есть?» «Андрей, сбавь обороты. Это просто туннели. Нет тут ничего», — оборвал его Дмитрий. «Нервы и так расшатаны. Еще ты со своими фантазиями. Ладно, не буду». Обещал Андрюха, но шутить не перестал. Где-то впереди нас ждал ядерный реактор. Работал ли он? Каково его нынешнее состояние? Кто его тут построил? И существует ли он вообще? Надпись на табличке и карте вовсе не означает, что все обстоит так, как нам представлялось. Когда мы узнали, что есть другой выход из ракетного комплекса, Мы представить не могли, что путь к нему будет такой долгий и изощренный. А в правильном ли вообще направлении мы двигаемся? «Так, а это еще что такое?» — вдруг спросил Дмитрий, неожиданно остановившись перед оказавшейся на пути развилкой. «Здесь туннель разделялся на два совершенно одинаковых прохода. Никаких указателей тут не оказалось». «Куда дальше?» «Что на карте?» «Ничего, я тут мало что понимаю». «А может, табличка где-нибудь есть?» спросила Катюха. «Ну, как раньше, а?» Поиски хоть какого-нибудь информационного указателя или надписи ни к чему не привели. Туннели были безымянными, и одному богу известно, куда они вели. «Давайте налево», спросил Андрюха. «Почему именно туда?» «Ну, просто...» Мы переглянулись. «А что тут думать?» «Идем». Свернув в левый туннель, мы двинулись дальше. Дмитрий только успел убрать карту в рюкзак и достать из кармана пачку галет, как туннель внезапно закончился. В буквальном смысле. Прямо перед нами находились массивные гермоворота с мощными запорами. «Ого! Гермоворота? Здесь?» Удивился Андрей. «Вы, конечно, извините, но разве такие не устанавливаются непосредственно перед выходом на поверхность, там, где эскалаторы?» «Да, именно так. Но их ставят не только у выходов. В метрополитене есть и внутренние гермоворота, но они поставлены для герметизации отдельных участков туннелей. В случае нештатной ситуации гермоворота закрываются, участок блокируется. Каждый снабжен собственным аварийным генератором электроэнергии, системой вентиляции. Таким образом, загерметизированный участок превращается в участок автономного жизнеобеспечения. Или в братскую могилу, заметила Катя. Например, при затоплении туннеля. Какого еще затопления? Чем? Фекалиями москвичей. Усмехнулся Андрюха. Ну, канализация там, все дела. Нет, я отсек эту версию. «Скорее для удержания грунтовых вод, или на случай теракта, или бомбардировки». «Теракт в метро? А почему нет?» «Какая разница?» — прервала наш спор Катя. «Что мы будем делать с этими воротами?» «Ну, логично, что они закрываются с помощью привода, чаще всего электромеханического. Но здесь наверняка есть и ручное управление, и я его, кажется, вижу». «Где?» «Вон». Я ткнул фонарем в нишу, расположенную в правой стене туннеля, почти у самых ворот на высоте около метра. Ниша оказалась закрыта ржавой заслонкой. Отодвинуть ее было непросто, но мы справились. Со скрипом, выдвинув ее из пазов, мы увидели три поворотных колеса и небольшой рычаг. Все это и представляло собой своеобразный пульт управления запорным механизмом. Большое колесо оказалось заблокированным, а малые вертелись в разные стороны, но никакого эффекта на закрытые гермоворота не оказывали. Рычаг же, наоборот, поддавался, но зажатый скобой задвижкой не мог полностью функционировать. «Эм, это что, система защиты такая?» промычал Дмитрий, взмахнув рукой. «И что дальше?» «Мы неправильно начали», — пробормотал я. Тут своя хитрая система. Сами подумайте, если бы это было так просто, то любой диггер, спустившийся в метрополитен, натворил бы таких дел, что самому Кагановичу тошно было бы. А это еще кто такой? Большая шишка. В середине прошлого века. Сподвижник Иосифа Сталина. Именно он руководил строительством первой очереди столичного метро. Деловой человек был. Таких тогда много было? «А еще, кажется, первый секретарь Московского областного комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков», вспомнил я, напрягая память. «Прозвучало, как будто выругался на другом языке», — заметил Андрей. «А еще именно он руководил разработкой плана строительства всего московского метро». «Он, конечно, молодец, но как мы открывать ворота будем?» — снова вмешалась Катюха. «Загугли или Алису спроси», — пошутил Андрюха. У него рот просто не закрывался. «Очень смешно». «Сейчас, погодите. Принцип действия туннельного затвора должен быть прост. У него есть три состояния — открыт, закрыт и загерметизирован», — вспомнил я, когда-то читая об этом в журнале. «Ну, понеслось», — махнул рукой Андрюха. «Лекцию заказывали? Пожалуйста». «Молчи». «Лучше глянь на стыки закрытия между дверью и коробом. Случайно уплотнительная резина не торчит». «Вроде нет. Стоп. Вот здесь есть. И тут, и вон там». «Ага. Резина старая, поврежденная. Значит, скорее всего, положение закрыто. Это хорошо». «Ну, раз начал, то продолжай», — хмыкнул Андрей, старательно скрывая, что его все-таки заинтересовал этот процесс. «Раз так, то одно из малых колес должно переключать блокировку рычага перехода с ручного режима на автоматический и наоборот». «Автоматический?» «Да, с той стороны электропривод с червячной передачей». «Как интересно», — промычал Андрюха, едва сдерживая ухмылку. «Ты неисправим», — шикнула Катя. «Макс», — вдруг резко посерьезнел Андрей. «Что?» — Я обернулся. «Можно я буду называть тебя сэр-инженер?» — неожиданно расхохотался парень. «Вот дурак!» — рассмеялся я, но почти сразу же забыл об этом. «О, смотрите! Вот тут есть отметка на обоих колесах. Судя по всему, это насечка еще с завода-изготовителя. Попробуем повернуть правое колесо до упора вперед, а левое — в обратном направлении». «А если неправильно?» «Ничего страшного». Андрюха, фыркнув, послушно выкрутил оба колеса. Вдруг скоба с лязгом отскочила от рычага. Нажав на него, Андрюха схватился за большое колесо. Что-то щелкнуло. Затем еще раз. Колесо в руках у парня ощутимо вздрогнуло. «Есть! Получилось! Теперь просто крутим большое колесо против часовой стрелки!» «Я один не могу, тяжело! Дима, помоги, а!» Андрей и Дмитрий вместе налегли на большое колесо, с трудом вращая его в нужном направлении. Гермозатвор натужно скрипнул. Ворота медленно, сантиметр за сантиметром начали открываться.